За ночь все небо заволокло тучами. Моя бы воля отложил бы поездку на другой день, чтобы не мокнуть зря под дождем. Только вряд ли Кован учтет мое мнение. Вздохнув, я на ходу поправил походный мешок со сменной одеждой, кошелем с большей частью из оставшихся у меня 110 золотых ролда и кое-какими припасами, уложенными сердобольной трис. Не очень-то тяжкий груз, если бы не фальшон на поясе. Стреломет на другом плече и короб со стрелками под мышкой. Хорошо еще от полного доспеха удалось отвертеться. Спасибо брату Консту за кинетический щит. У дверей третьей управы отирался Бурим Талло, довольно молодой еще стражник из десятка носатого Джима. «О, Кэр, ты либо на войну собрался?» Со смехом поприветствовал он меня. «Типа того», — не очень дружелюбно буркнул я в ответ. «Настроение подстать погоде. «Брачная». Весь вечер голову ломал, пытаясь понять, что же замыслил Кован и что за конвой мне придется сопровождать. Из-за этого не вышло посидеть напоследок в свое удовольствие в селедке с друзьями, приятелями из стражи. «А чего без доспеха?» — полюбопытствовал Бурим. «Нам всем повелели бронными ехать». «Так ваш что, тоже в конвой?» «Ну так», — подтвердил Бурим и озадачился. «А ты что, не знаешь, с кем ехать придется?» Нас же еще вчера собрали. Велели готовиться к поездке в столицу, сказали, что старшим тебя поставят. О том, кто будет в подчинении, мне не сообщили. Я сунул Буриму в руки короб со стрелками. Держи его вот тогда. — Так в холле все бросить, и пусть лежит. Мы там свое и побросали. — Можно и в холле бросить, — согласился я. Хотя короб со стрелками — вещь довольно ценная, но вряд ли... По охранной управе воры шастают. Я зашел следом за буримом в здание и сразу убедился в точности высказывания своего подчиненного. Собравшиеся в конвой стражники и правда побросали все. Свалили небрежной кучей у стенки свои вещички. Оружие и коробки с болтами и стрелками. Как специально, чтобы какого-нибудь любителя порядка позлить. Вот и наш десятник пожаловал. Уведомил собравшихся бурим поставив короб на пол и подпихнув его ногой кучу вещей. Поздоровавшись по-быстрому еще с пятью стражниками, что собрались в конвой, я пристроил у стенки и свой мешок, а сверху водворил стреломет. Только фальшион оставил на поясе, после чего внимательно оглядел своих сотоварищей по конвою. Странно, Кован зачем-то собрал стражников из разных десятков, хотя обычно так не делается. Десятник, а старх велел тебе сразу к нему подняться, как явишься. Бурим не дал мне обмозговать непонятное решение серомундирника. Ну, расвелел я пожал плечами и потопал к ковану. Там и разберусь, что к чему. Прямо в дверях, уже входя в кабинет, я чуть не столкнулся со знакомым Унтархом, который делал привязку моего значка. — А, стражник! — поприветствовал он меня, посторонился, подмигнул заговорщически и шепнул. — Иди уж быстрей, Эрих весь извелся, дожидаясь тебя. — Проходите, проходите, Тьерстайни, — поторопил Кован, подтвердив тем самым, что ждут меня здесь с нетерпением, хотя я и ничуть не опоздал. — А что за спешка? — незамедлительно осведомился я, желая разобраться во всех творящихся странностях и непонятностях. — Время, Тьерстайни, время! ответил Астарх, передавая мне какие-то бумаги со свисающими на шелковых нитях гербовыми печатями. К семи конвой должен убыть из Кельма. А что это, поинтересовался я, принимая из рук серомундирника бумаги. Сопроводительные документы, пояснил Кован. Бросив мельком взгляд на первый лист, я так и прикипел к нему. Сначала-то все строго по форме, кто, куда и зачем, состав подразделений такое, В общем, нормальная подорожная грамота для предъявления патрулю на тракте в случае проверки. А вот потом... Со слов. Предъявитель всего документа, десятник Кэрри обладает всеми привилегиями служащего охранной управы, находящегося при исполнении служебных обязанностей, имеет право игнорировать приказы имперских должностных и военных чиновников среднего и низшего ранга а также лиц благородного сословия, ежели таковые, учиняют препятствия на пути следования конвоя. В случае же непосредственной угрозы конвою, попытки его задержания или блокирования, старшим подразделением может быть принято решение о применении оружия без предупреждения против любых лиц, включая вышеперечисленных. Помимо этого, в случае необходимости, Тьер Кэридон имеет право привлекать к содействию служащих из состава имперских подразделений боевого реагирования, обязанных незамедлительно оказать всю потребную помощь. Я был ошарашен прочитанным, и у меня невольно вырвался вопрос. Это что же, мы будем сопровождать золотой запас империи, что ли? Раз мне дают полномочия применять оружие без предупреждения в отношении любых лиц. Это обычная практика, Тьер -стайни успокоил меня Астарх, «все конвои охранной управы перемещаются с такими сопроводиловками. Всякие глупости мы не перевозим, а потому применяются повышенные меры безопасности». Мало ли. А то решит какой-нибудь чинуша за малую мзду посодействовать врагам империи и задержит чрезвычайно важный и нужный груз. Ну а так нет дураков, желающих схлопотать стрелку в брюхо за препятствование транспортировки и строго предупредил. Но такая бумага, конечно, не повод размахивать клинками и стрелять по кому ни попадя. Все случаи применения оружия рассматриваются внутренней комиссией охранной управы. «Да я и не думал ничего такого», — уверил я Старха. «И правильно», — одобрил серомундирник, внимательно поглядев на меня. «А что мы все-таки будем сопровождать?» — вернулся я к самому важному вопросу, пока не извелся весь от любопытства. «Ничто? А кого, Тьерстайни?» — улыбнулся Кован. «Вашей задачей является не охрана какого-то там золотого обоза, а сопровождение в столицу недавно задержанной преступницы для проведения дальнейшего дознания». «Какой еще преступница?» — обомлел я и недоверчиво уставился на Кована. «Вы шутите?» «Той самой, что лишила головы кельмского градоначальника». — пояснил Астарх, и все мои сомнения рассеялись как дым. — Но... — ошеломленно пробормотал я. — Почему я? Мне же никогда не доводилось перевозить преступников, да и... зря, что ли, в страже имеется отдельное подразделение, возглавляемое Тьеррой и Стейн. Это же по их части сопровождение и охрана преступников женского пола. — Увы, Тьерр, стайни, увы... «Но это не тот случай, когда имеет смысл акцентировать внимание на соблюдение всех пунктов уложения об обращении с заключенными под стражу, касающихся преступниц благородного происхождения», – развел руками Кован. «Это еще почему?» – возмутило меня такое оскорбительное отношение к леди Энджель. «Потому что не исключена возможность того, что сотоварищи этой нашей преступницы предпримут попытку освободить ее в пути», – ответил Кован. Дело в том, Тьерстайне, что нам, к сожалению, пока не удалось добиться от леди Энджель признательных показаний. Но все изменится, когда в столице за дело возьмутся наши лучшие дознаватели. Будут мгновенно выявлены все лица, вовлеченные в преступные деяния этой особы. И очевидно, что подобный расклад кое-кого может не устроить. «Вон оно как!» – озадачился я. «Именно так», – подтвердила Старх. Поэтому и решение отказаться от женщин-охранниц в составе конвоя. Во избежание, так сказать. Я кивнул уже с гораздо большим уважением, глядя на серомундирника. Это он правильно решил не посылать подчиненных Тьеры и Эстен в поездку, чреватую опасностями. А это точно? Ну, насчет пособников леди Энджель. Вспомнив одну очень важную деталь, нерешительно поинтересовался я. Мне казалось, что она действовала одна. «Помилуйте, Тьеррстайни, о чем вы говорите?» всплеснул руками серомундильник. «Разумеется, у леди Энджель имеются пособники». И весело улыбнулся. «Или вы считаете, что эта преступница, достаточно ее обольстительной внешности, чтобы, выйдя из игорного дома с пустыми руками, спустя пару часов уже иметь все необходимое для проникновения на хорошо защищенный объект? Добрые люди, наверное, ей надарили оружие и магических эффекторов на полтысячи золотом. Да еще выбрав при этом такие игрушки для смертоубийства, что не купишь ни возбранно ни в одной лавке. Или может она просто шла и на дороге это нашла? Кован покачал головой, показывая свое неверие в случайно обрушившиеся на хрупкие плечи девушки невероятное везение, в с тюком удобной одежды, колюще-режущих предметов и кучи всевозможных магических побрякушек. Да я и сам, если честно, в такое не поверил бы. Мне вон, за всю историю на улочках Кельма только однажды что-то более-менее стоящее попалось. Приличный кинжал. Наверное, оброненный кем-то по пьяни. Да еще дешевая серебряная брошка с лазуритом. А подарков, встреченные случайно люди, и вовсе никогда не дарели. Вообще никаких, не то что на полтысячи золота. И тут даже внешность Энджель не поможет. Слишком уж прижимист у нас народ, чтобы расщедриться на безумно дорогие подарки незнакомой девушке, даже если та настойчиво попросит. Нет, Тиерстанье, пособники у этой преступницы есть. И наша наиважнейшая задача — всех их выявить и изловить», — сурово припечатал Астарх. А я лишь уныло улыбнулся в ответ. «Оно, конечно, здорово, что служащие третьего права...» Проявляет такое рвение, но в данном случае мне от этого только хуже. Как ни крути, а от того, что я один из пособников леди Энджель, не уйти. Доберутся до нее маги-менталисты, и тут же всплывет мое участие в укрывательстве разыскиваемой преступницы. И охранка немедленно меня за жабры возьмет. Так что выходит, лучше бы кто-то действительно взялся освобождать Энджель, иначе привезу я в столицу свой приговор. А если эти самые пособники решат, что проще убить леди Энджель, чем освобождать ее? Пришла мне в голову очень логичная идея. Что тогда? Тьерстайни, вы плохо представляете себе ценность такого исполнителя, как леди Энджель. Маг-убийца столь высокого ранга, доповязанной да кровью. а квитанцам дешевле слить всю свою агентуру в округе, чем допустить такую потерю. Вы думаете, здесь замешаны аквитанские агенты? Тут же насел я на допустившего досадную обмолвку Астарха. «Вероятность крайне высока», — поморщившись, признался Кован. «В таком случае, почему же все-таки вы назначаете старшим конвоем меня?» — поинтересовался я. «Ни в жизнь не поверю, что у вас нет более достойных кандидатур для выполнения этого непростого и ответственного дела». «Вы не поверите, в стане но более подходящих кандидатур действительно нет» усмехнулся Кован. — И дело даже не в том, что вам, так сказать, по пути. — Да чего же верно подмечено! — восхитился довольно осклабившийся бес, до сей поры вроде как занятый изучением печатей на переданных мне бумагах путем их обнюхивания. Хотя со стороны это было больше похоже на сравнение размеров сургучных кругляшей и чьего-то любопытствующего пятака. — Что верно-то? — не понял я. «Ну, так вам же и впрямь по пути. Может, даже в соседних камерах сидеть будете по приезде в столицу», радостно заухмылялась нечисть поганая. Да еще и не приминулась нисходительно высказаться. «А послушал бы тогда доброго совета, так и не было бы сейчас у тебя никаких проблем». «Да прямо уж никаких», — недовольно проворчал я, уязвленный замечанием беса. «Да ты сам посуди». «Но откуда бы взяться этим проблемам, коли некому было бы их тебе доставлять?» Продолжил наседать на меня с явно запоздалыми поучениями бес. «А всего-то и нужно было проявить участие к судьбе бедной девушки и не снимать с нее рабского ошейника, тем более что он на ней так симпатично смотрелся. Будучи свободной, эта глупышка только мается, влезая в неприятности и в них втравливая других». Любому остолопу, кроме тебя, понятно, что участь рабыни для нее не наказание, а истинное благо. А ты, гад эдакий, вместо того, чтобы проникнуться моментом и взять на себя заботу о ней, обрек ее на смерть. — Сам ты остолоп, бес, — обозлился я, — раз не понимаешь такой простой вещи, что лучше умереть свободным, чем жить рабом. Пусть даже долговая кабала и не совсем рабство. Но -но. «Посмотрим, что ты запоешь, когда очутишься в подземельях этой вашей охранки!» Гнусно заухмылялся бес. «А ты чему радуешься?» Язвительно осведомился я. «Ладно, Сэнджель, мы будем сидеть в соседних камерах. А с тобой-то так вообще в одной. И никуда ты не денешься до самой моей смерти. А меня ведь могут и к пожизненному заключению приговорить». «А ведь и правда?» Растельно почесал бес левый рог И явственно приуныл. «Так вот, Тиерстайни», — кашлянул Астарх, заметив, что я отвлекся. «Все служащие управы заняты выявлением Аквитанской агентуры, и оторвать от дела никого нельзя. А вы имеете непосредственное отношение к охранной управе, и вам как раз нужно отбыть столицу. Есть и иные очень веские причины в вашу пользу». «Это какие же?» — насторожился я. «Ну, во-первых, это ваши несомненные таланты. Рассудительность, решительность и инициативность», — пояснил Кован и опять усмехнулся. «Одна небезызвестная вам особа даже настоятельно рекомендовала привлечь вас к работе в первом отделе, а не в седьмом. Да и я, признаюсь, был приятно удивлен тем, как умно вы разрешили ситуацию с Тьером Героном». «Да уж, умно», — досадливо скривился я в ответ так и знал, что Кэлли все-все доложит. «Так вот, я полагаю, что вы, благодаря своим талантам, прекрасно справитесь с поставленной задачей», – продолжил Астарх. «Вам, впрочем, всего-то и нужно, что адекватно отреагировать на нападение, если таковое произойдет, и так использовать наличные силы, чтобы позволить злоумышленникам освободить леди энжель «То есть вы хотите, чтобы она бежала?» – опешил я. нет Я хочу, чтобы преступницу с боем освободили заинтересованные в этом люди. Отрицательно качнул головой Кован. А вам, Тьерстайни, нужно только немного помочь им в этом и не устраивать жесткой конфронтации. Стоять насмерть конвою не требуется. Увидели, что не справляетесь своими силами. Отдали приказ отходить, и все. Ну так удерут они все, и какой с того толк? Озадачно уставился я на кованом. «Да очень простой!» — усмехнулся серый мундирник и, сложив ладони вместе, принялся постукивать пальцами. «Вчера сэр Родерик изготовил для Лиди Энджель одно весьма занятное украшение — колечко на шею, из чистой стихии воздуха. И теперь это украшение софонит, как какой-нибудь артефакт ушедших. Любой маг его за полсотни миль обнаружит» а уничтожить его в реальные сроки по силам лишь архимагу. Так что никуда не денется наша подопечная, а заодно и выведет нас на своих дружков. Ясненько, — пробормотал я, поняв замысел охранки. Проблема лишь в одном. Не факт, что аквитанцы клюнут на этот крючок, — поделился опасениями Кован. Вполне возможно, вы преспокойно доберетесь до столицы. Нельзя сказать, что это меня сильно огорчит, — Не удержался я от язвительного высказывания. Но на этом и остановился, так как вспомнил о более важной детали разговора. С первым доводом в пользу моего назначения, в общем-то, все понятно, а что со вторым? А еще одна важная причина остановиться именно на вашей кандидатуре, Тьерстайне, очень проста. Откинувшись на спинку кресла и внимательно рассматривая меня, заявил Астарх. Назначив старшим вас, мы обезопасим конвой от возможной угрозы внутреннего предательства, вероятность Коева очень существенна, учитывая исключительные внешние данные преступницы. Ведь навряд ли она будет сидеть сложа руки, прекрасно осознавая, какая незавидная участь ее ожидает. Это вы к чему клоните? Нахмурился я, не врубившись сразу в суть сказанного. К тому, что такой потрясающе красивой девушке, как леди Энджель, не составит особого труда задурить голову даже самому стойкому к женским чарам мужчине, чтобы тот помог ей освободиться», — пояснил Кован. «А вы, Тьерстайни, более всех защищены от возможности попасть под влияние этой красотки», постившись на ее сладкие обещания. «Не думаю, что она сможет подвигнуть вас, изменить присяги и пуститься в бега с преступницей», позабыв о леди Кейтлин. «Так пусть с десяток тиера и Стэйна отправляется», — — Стражниц-то леди Энджель не соблазнит, — взмолился я, предчувствуя тяжкое испытание для своей воли. А вдруг эта юная леди и правда пожелает скружить мне голову, дабы освободиться? Я ж совсем не стойкий к женской красоте. Тем более энжель мне невероятно нравится. И никакой защиты от ее чар у меня нет. А о Кейтлин я бы сам с превеликой радостью позабыл, имея такую возможность. Поездка может выйти слишком опасной. Напомнил Кован о причинах отказа от присутствия женщин в конвое. И вздохнул. Здесь решит проблему разве что усыпление и перевозка данной особы в закрытом опечатанном ящике. Но, к сожалению, в нашем случае это не вариант. Поглядев на мою расстроенную рожу, Астарх прекратил обсуждение проблем, связанных с сопровождением леди Энджель. И хлопнув ладонями по столешнице, решительно поднялся с кресла. Улыбнувшись, он добродушно присоветовал. «Не все так плохо, как кажется, Тьерстайн. Подумайте о перспективах. Вы ведь уже кавалер ордена Страш Империи Третьей степени. Если хорошо покажете себя в этой поездке и справитесь с моим поручением, то следующая награда не заставит себя ждать. А там останется всего один шажок до возведения в дворянское достоинство за заслуги перед Отечеством. Как вам это? Нормально» пожал я плечами, не проявив особого энтузиазма. Хорошее, конечно, дело дворянства, пусть и не наследственное, но на кой оно мне нужно на каторге, где я неминуемо окажусь после того, как выведут на чистую воду всех пособников Энджель. Я понимаю, что при участии родни леди Кейтлин взлет по иерархической лестнице может произойти и вовсе без каких-либо потуг с вашей стороны, поспешил добавить Кован. Но подумайте сами, Насколько большим окажется уважение к вам, если вы всего добьетесь самостоятельно? Это да. Вынужден я был признать справедливость слов Астарха. Все верно говорит. Еще и пальцами будут тыкать, указывая друзьям и знакомым. Вон этот выскочка, пробившийся в благородное сословие за счет покровительства влиятельных особ. Только мне это точно не грозит. Теперь Кейтлин скорее прибьет меня, чем станет помогать приподняться в жизни. Странно лишь, что она так долго тянет с карой. Уже почти сутки прошли с момента преснопамятного совместного завтрака в беседке баронессы. Наверное, эта стерва никак не может выбрать наиболее мучительный способ моего убиения. Или, как там у благородных говорится, месть — это блюдо, которое подают холодным? «Так что все в ваших руках, Тьерстайни», — продолжил Кован. «Покажите себя с лучшей стороны во время задания, и ваша награда не заставит себя ждать. А нет, так отнеситесь к поручению формально и просто делайте, что должно». «Это как понять?» – растерялся я. «Обычно именно то, что стражник поступает как должно, то есть в полном соответствии с уложением о городской стражи и характеризует его с лучшей стороны. Но вы уже служите у нас, а не в страже, тьерстайне». — напомнил добродушно улыбающийся серомундирник. — А у нас разумная инициатива очень даже поощряется. — Вы к чему ведете? — нахмурился я не в силах взять в толк, на что пытается намекнуть Астарх. «Ну — Но не прикидывайтесь наивным юноше, Тьерстанье, вам это не идет! — криво ухмыльнулся Кован. — Вы же не можете не понимать, что являетесь особенной фигурой в глазах преступницы в силу совершенного вами поступка. И думаю, вам не составит труда, воспользовавшись этим обстоятельством, выведать у нее что-нибудь важное для нас. Попробуйте, Тьерр Стайни. От вас же многого не требуется. Достаточно просто выразить леди Энджель свое искреннее сочувствие и поговорить с ней по душам в благоприятной обстановке, держа при этом ушки на макушке. — Что-то мне не нравится такое поручение, — проворчал я, с трудом удержавшись от более резкого высказывания. «А то, как гибнут ни в чем неповинные граждане империи, вам нравится?» Недружелюбно сочурившись, с холодком в голосе осведомился Астарх. «Из-за того, что агенты Аквитании мутят воду, пытаясь накалить обстановку в прибрежных городах». И уже спокойно добавил. «Чистоплюйство, Тьерстане, неуместно, когда речь идет о спасении жизни многих тысяч людей. Поразмыслите сами на досуге, приятно ли вам будет гордиться своей чистой совестью, глядя в потухшие глаза матерей, что потеряли своих детей в огне пылающих городов, и зная, что вы могли это предотвратить, всего лишь посодействовав процессу дознания преступницы, просто выиграв для нас малую талику времени, и при этом, спася и саму эту наивную девчонку от применения к ней особых методов дознания. Эта дурочка просто не понимает, что мы все равно все узнаем, Разница лишь в том, что в случае добровольного сотрудничества она не пострадает, а если продолжит отпираться, то ей предстоят такие ужасы, какие не могли присниться и в страшном сне. А конец-то так или иначе один. Расскажет все. Да уж, огорченно вздохнул я, с сожалением признавая правоту Кована. Уж в чем в чем, а в том, что в охранке умеют ломать самых стойких людей, сомневаться не приходится. «Ладно, решайте сами, как поступить», – махнул рукой Астарх. «Если считаете, что не сможете склонить преступницу к добровольному сотрудничеству со следствием, то лучше не пытайтесь. Главное, справьтесь с основной частью задания». И строго-настрого предупредил. «Смотрите, не оплошайте, Тьер, в тайне. Дело действительно серьезное. Аквитанцы в игрушки играть не будут, атаковать станут всерьез. А вам нужно и преступницу упустить, И своих людей сохранить в целости. Я понял. Недовольно подобравшись, решительно кивнул я И еще, — добавил Кован, — не сводите с преступницы глаз. Никаких ей отдельных комнат или ванных во время остановок на ночлег и прочих поблажек. Не дай создать, если она удерет сама, а не с помощью наших заморских друзей. Это будет явным провалом и шишки посыплются на всех причастных к этой неудаче.